Глава 27. Десятый граф Шелтерп Джулиуса не было в комнате. По крайней мере, когда Дэвид постучался, никто не ответил. В тех местах, где обычно бывал в течение дня, в маленькой гостиной, где Джулиус смотрел телевизор, и в бильярдной, где он играл в одиночку, Джулиус тоже не обнаружился. «Он или на конюшне, или вообще уехал из дома», — сказала Айрис, — когда они обошли все места обитания десятого графа Шелтерпа. «Может, Элеонора в курсе?» — предположил Дэвид. Они дошли до лестницы со львами, когда услышали голос Хардвик. Она стояла на площадке между первым и вторым этажом, и ее послушно кивая слушала молодая женщина, придерживавшая громоздкий пылесос, который никак не желал стоять и кренился то в одну, то в другую сторону. Это, видимо, была спешно нанятая в помощь Хардвик и миссис Миллс новая горничная. Вид у нее был растерянный и слегка ошалелый. «Давайте еще раз», — терпеливо объясняла ей Хардвик. «Сначала называем лестницу, например, рак. Вторая цифра — это этаж. Третья — дверь на этом этаже, считая от лестницы по часовой стрелке». «Тебе надо это запомнить, иначе ты ничего тут не найдешь. «Итак, куда нам дальше идти? Ты запомнила?» «Близнецы 2-4», — с готовностью выдала новая горничная. «Значит, куда нам дальше идти?» «К лестнице с близнецами». «Это в какую сторону?» — продолжала экзамен Хардвик. «Вон туда», — горничная указала за спину Хардвик. «Нет, в той стороне лестница с девами». Я же говорила, они по кругу идут. Можешь запоминать месяцами, если тебе так проще. Здесь львы, значит, это август, а близнецы июнь. Значит, куда надо идти? Миссис Хардвик, позвал Дэвид, вы не знаете, где Джулиус? Он уехал? Хардвик обернулась. Не видела, чтобы он уезжал. Он каждое утро ходит в конюшне, а сегодня из-за похорон пропустил, скорее всего, пошел туда. «Хорошо, спасибо». Айрис с Дэвидом отошли в сторону. Пойдем туда», — тихо сказала Айрис, «или подождем. Можно и там с ним поговорить. Точно никто не помешает». «Да, так даже лучше». Она покачала головой. «Я все еще не уверена. А если мы ошиблись?» «Значит, извинимся. Но я думаю, что мы правы. Кто еще мог узнать про этого хаймовица?» А Джулиус часто гостил у Элеоноры и Джеффри. Там и узнал про кроссворды. Все сходится. Эти письма мог и Сал Ник Этеридж напечатать: Мы не знаем, где он жил, пока не приехал сюда. Мог, и в самом Норридже там читал газет. Так что нам ничего не делать? Делать, конечно! вздохнула Айрис. Она просто оттягивала прямое столкновение с Джулиусом потому что волновалась, как перед экзаменом. Она же не настоящий детектив, который допрашивает подозреваемых, а всего лишь недавняя студентка. Ей по силам изучать книги и рукописи, искать что-то в библиотеке, беседовать со свидетелями, даже собирать сплетни, но добиться от кого-то признания — другое дело. Сначала они с Дэвидом думали сообщить о том, что узнали в полицию. Но Айрис тут же представила, как на это отреагирует инспектор Мартин. Он уже выстроил в голове схему, где Ник Эдридж был виновен во всем и в похищении книги, и в ее уничтожении, и в убийстве сэра Фрэнсиса. Ему не понравится история с Кроссфордами и выводы о Джулиусе. Просто выводы, никаких вещественных доказательств и фактов. А если еще и окажется что это все не имеет отношения к делу об убийстве, Мартин точно выпишет ей штраф или чем он там угрожал. Они с Дэвидом все это обсудили после того, как закончили целоваться и решили, что сначала лучше поговорить с Джулиусом по-семейному. Возможно, он знает нечто важное. А если они натравят на него полицию, то он им точно ничего не расскажет, а может, и вовсе выставит из дома. Впрочем, Айрис не исключала, что он и после личного разговора скажет, что они злоупотребляют гостеприимством его семьи, и пора бы им уехать. Были и другие опасения. «А если это он, убийца?» спросила Айрис. «Что тогда?» «Но мы же не собираемся спрашивать его про убийство. Мы спросим только про книгу. Он и так уже знает, что вы ей интересуетесь. Вы ради нее сюда и приехали». «Да», — согласилась Айрис, — «сделаем вид, что убийство нас вообще не интересует. То есть, конечно, интересует, как и всех здесь, но не до такой степени, что мы его расследуем». Пока они искали Джулиуса по всему дому, точнее, по всей его обитаемой части, Айрис успокоилась. Но теперь, когда они шли к конюшням, этот вопрос снова и снова звучал в голове. «А если это он, что тогда?» Она и сама в это не верила. Разве мог Джулиус это сделать? Стащить книгу и еще куда ни шло, но убить? Джулиус Шелтерп не был похож на убийцу. Но и Ник Эттридж тоже. Кого не возьми в этом доме, никто не мог этого сделать. Но ведь кто-то же убил. А если все же Ник? Да, он охотился за книгой, чтобы продать затем маркизу Сетбери но если что-то изменилось, если он что-то попутно узнал, что-то, что, что все изменило, например, если он понял суть надписи. Конюшни не примыкали к главному дому, но стояли на почтительном отдалении. Построенные они были гораздо позднее, явно после того, как английские архитекторы познакомились с трудами Палладио и начали строить куда более строгие, пропорциональные и симметричные здания и прекратили так усердствовать с окнами. Хотя небольших овальных окошек на первом этаже было очень много. Айрис еще в первую прогулку догадалась, что за каждым из них была отдельная стойла, или, как там называлось это, маленькое помещение для лошадей. Айрис не была сильна в лошадях, конюшнях, сбруи и прочем, и даже когда встречала описания в книгах, предпочитала об этом не задумываться и еще ни разу для понимания сюжета не оказалось важным отличать уздечку от удил. Внутрь конюшни можно было попасть через высокие ворота. Если быть точным, а в здании было трое ворот, но двое из них выглядели так точно их створки последний раз открывали в позапрошлом веке. Они просели и рассохлись, несмотря на то, что были окованы металлом. Когда они прошли сквозь средние, самые большие ворота, то оказались в просторном и высоком двусветном помещении. Если бы не облетевшая штукатурка и потеки сырости на крыше, здесь незазорно было бы разместиться в бальному залу или даже церкви, а это были всего лишь конюшни. Еще одно напоминание об ушедшем богатстве и величии шелтерпов. По бокам большого зала поднимались две лестницы на второй этаж. Там, наверное, когда-то были комнаты конюхов. И точно так же по боковым стенам напротив друг друга располагались две арки, богато украшенные лепниной. Судя по тому, куда вела темная дорожка на полу, люди ходили только в правую арку. Левая половина огромных конюшен стояла заброшенной. «Джулиус, ты здесь?» — громко произнес Дэвид, И его голос, ударившись о высокую крышу, разнесся дробным эхом. Ответа они не дождались и пошли в правую арку. По обе стороны длинного прохода тянулись разгороженные комнатки для лошадей, каждая со своей дверцей и своим овальным окном, и все пустые. «Лошади в дальних денниках», — сказал Дэвид. Когда его голос замолк, Они услышали тихую музыку, где-то работало радио. Они миновали чуть ли не с десяток денников, прежде чем увидели первый заселённый. К ним поверх низкой дверцы потянулась гнидая лошадь. Арис испуганно посторонилась, а Дэвид погладил лошадь сбоку от носа. Ей просто любопытно. Надеется, что ее угостят, но у нас с собой ничего нет. Лошадь посмотрела на них укоряющим взглядом, потом недовольно мотнула головой и отошла. Джулиуса они нашли через три денника. Он, сидя на старом деревянном табурете, энергично водил щеткой по ноге темной, почти кофейного оттенка лошади. Лошадь была накрыта чем-то вроде большого одеяла, и даже сквозь него было видно, как поднимались и опадали бока от дыхания. Рядом с Джулиусом прямо на полу стоял радиоприемник, и довольно громко распевал что-то на французском. Наверное, поэтому Джулиус и не услышал, когда его звали. Айрис, когда узнала, что Джулиус на конюшне, почему-то решила, что застанет его в старомодном костюме для верховой езды с высокими сапогами и обязательно с этим тонким хлыстиком в руках. Джулиус был в резиновых сапогах, джинсах, в бесформенной куртке и яркой вязаной шапочке, вроде тех, что носят швейцарские лыжники. «О, вы здесь откуда?» — повернулся Джулиус, заметив движение боковым зрением. «Решились на прогулку верхом? Сегодня погода не та, не советую». «Нет», — сказал Дэвид, — «хотели кое-что спросить». «Спросить?» — Джулиус удивленно приподнял бровь. «Так срочно?» «Почему нет? Заодно посмотрим на лошадей». Джулиус поднялся, зацепил щетку за кольцо в стене и оттряхнул мусор с колен. Он похлопал лошадь, которую вычищал по холке, и сказал. «Это Энопа. Она здесь самая возрастная, но очень бодрая». Лошадь внимательно смотрела на них, изредка хлопая огромными ресницами. «Можно погладить?» — спросила Айрис. «Да, она всех подпускает. Давайте не стесняйтесь, мисс Бирн» добавил он, заметив, что Айрис тянется к Энопе очень нерешительно. Лошадь оказалась удивительно горячей и чуть влажной. Айрис принюхалась, пахло навозом и сеном, а еще керосином. «Откуда здесь этот запах?» Она покрутила головой. Джулиус, догадавшись, что она ищет, указал на неприметный столбик керосинового обогревателя позади себя. Сверху на обогревателе стояла миска с водой. «Вода якобы частично впитывает запах», — пояснил Джулиус, — да и греется заодно. Он наклонился к миске и прополоскал в ней руки, очень быстро их вынув. «Что-то уж слишком горячо». Он потряс руки, разбрызгивая капли. «Ну вот, я теперь чистенький, готов поболтать». «Что-то случилось?» «Ничего такого» сказала Айрис, отходя от Энопы, которая начала беспокойно переступать с ноги на ногу. «Я хотела спросить вас о книге». «Опять о книге?» «Нет, вы настоящий библиотекарь, Мэриан. О книге...» Джулиус рассмеялся, довольный собственной шуткой. «Я думал, что с ней уже все, покончено». Айрис вымученно улыбнулась. «Да, книги уже нет. Но я хотела узнать про другое». «Мистер Хаймовец успел что-то понять?» «В каком смысле?» Джулиус поменялся в лице и часто заморгал. «То есть...» э, «Какой еще Хаймовец?» «Наконец нашелся он». «Джейкоб Хаймовец, которому вы отправили ворона вещей». У Айрис получилось сказать это настолько спокойным и уверенным тоном, что она сама была удивлена. «С чего вы это вообще взяли?» возмущенно проговорил Джулиус. На обеих щеках у него выступил неестественно яркий, похожий на сыпь румянец. «Мы просто это знаем, неважно откуда». Пришел на помощь Айрис Дэвид. «Но мы не знаем, что в этой книге особенного. Что за надпись, а ты, кажется, знаешь». Джулиус не ответил ни да, ни нет. Он поправил свою шапочку, поскреб подбородок и выдохнул. «Я не знаю и не понимаю, зачем это вам двоим». «Между прочим, — сказала Айрис, — теперь уже уверенная в том, что в исчезновении книги был виновен Джулиус, очень неприятно потратить много часов, перебирая книги в вашей библиотеке, а потом узнать, что книга была у вас. У меня не было книги, потому что вы отправили ее в глособ мистеру Хаймовицу, так? Да как вы про это узнали? Все сильнее волновался Джулиус. И кто еще знает?» «Успокойся, Джулиус», — сказал Дэвид. «Тёте Гвендолин мы не рассказали». «Я думаю, вы должны сделать это сами», — добавила Айрис, «потому что ваше молчание может навести полицию на ложные выводы. Они думают, что книгу украл Селлерс». «Вы же понимаете, что я не могу теперь об этом рассказать». Джулиус вышел из денника в проход. Он с силой задвинул задвижку, а потом ударил обоими ладонями по дверце. Я понятия не имел, что может такое начаться. А уж что Селлерс или Сэр Фрэнсис, откуда я мог это знать? Вот скажите, откуда? Это же просто книга, боже ты мой. Он говорил это, стоя спиной Кайрис и Дэвиду. Голова его была низко опущена. «Джулиус, расскажи для начала нам». — попросил Дэвид. — Ты ведь знаешь, почему твой отец оставил книгу сэру Фрэнсису? И что это за цифры? Джулиус развернулся. — Я не знаю. Понятия не имею. Очень хотел бы узнать, но не знаю. Честно. — Тогда зачем ты ее отправил Хаймовицу? — Потому что хотел узнать. Это долгая история. Семейные дела. — Ну что-то же ты знал, раз забрал книгу. — Это... Это... «Это деликатный вопрос. Не мои тайны, понимаете? Всплывут очень неприятные вещи про мою семью. Я не могу вам это рассказать». «Я и так уже знаю про эти деликатные вопросы», — произнесла Айрис. «Про то, на что ваш отец тратил большие суммы в Лондоне во время поездок к друзьям. Так что рассказывайте все. Джулиус воззрился на нее с суеверным страхом. Точно она была призраком, «Вроде тени отца Гамлета». «Это не то, о чем мне хотелось бы говорить». «Долгая история», — юлил Джулиус. «Можем пойти в дом и усесться в уютное кресло», — предложил Дэвид. «Нет, я не могу пока уйти. Нельзя оставлять обогреватель без присмотра, а выключать его рано. Оно должна согреться получше». «Мы выслушаем твою долгую историю и тут». «Вот ведь насели» огрызнулся Джулиус. «Ты же понимаешь, что если мы не получим ответы от тебя, то пойдем их искать в другом месте». Джулиус смерил Дэвида осуждающим взглядом, покачал головой, но потом все же сказал. «Пойдемте, там можно присесть». В самом конце прохода, возле деревянной двери, за которой Айрис рассмотрела тюки с сеном, стояли стол, с скамья…» пара табуретов и даже старое кресло с порванной обивкой, видимо, попавшее сюда из необитаемых комнат большого дома. В кресло Джулиус и бухнулся. На Айрис и Дэвида он теперь избегал смотреть. «Это как-то связано с деньгами», — сказал он. «Меня, в общем-то, только это и интересовало. Вы хотите сказать, что деньги у вашего отца появились благодаря книге?» уточнила Айрис, боязливо усаживаясь на ненадёжный на вид табурет. «Уверенности, конечно, нет. Я решил... А, давайте расскажу все с самого начала. У нашей семьи та же проблема, что у многих других. У нас есть дома, земли, картины на стенах и столовое серебро, но очень мало наличных денег. Они просто...» Пфф...» Он махнул обеими руками. Разлетаются, растекаются. Дом, налоги, проценты по судам. Я получаю содержание, но это совершенно несерьезные суммы. Вернее, получал. Сейчас я стал графом, и это не важно. Сейчас ситуация изменится, но раньше я всегда был в очень стесненных обстоятельствах. Мне кажется, у любого банковского клерка денег было больше, чем у меня. А я все же... Да, простите, я опять не о том. Главное, денег лишних не было ни у меня, ни у отца. «Всем заправляет моя мать», как вы уже, наверное, поняли. С ядовитым сожалением добавил Джулиус и тяжело выдохнул. А прошлой осенью я встретил отца в Лондоне, в одном клубе в Найтсбридже. Не особенно роскошное местечко, но публика... Можно встретить кого угодно, от рок-певца до принцессы. Отец был в компании какого-то итальянца, вроде бы конезаводчика и двух дам. Все уже были изрядно пьяны. Когда он увидел меня, то слегка протрезвел. Он пытался мне что-то втолковать про то, что я не должен расстраивать мать, ну, вы понимаете. В общем, он отправил свою даму на такси, а меня куда-то потащил, хотел все объяснить. «Как будто я не понимал». Все я понимал». а «Вы сочтёте меня моральным человеком, мисс Бирн». «Но я его понимал и не мог осуждать. У меня и в мыслях не было рассказывать что-то матери. Мы с отцом всегда были заодно. Не подумайте, что я не люблю свою мать. Она достойна всяческого уважения, но...» «Джулиус, мы поняли», — сказал Дэвид. «Расскажи про книгу». «Книга была в его квартире». Я понятия не имел, что у отца собственная квартира в Лондоне. Отличная квартира, великолепно обставленная, такая маленькая, красивая, как шкатулочка. Отец привел меня туда, достал бутылку коньяка, опять начал пить, а потом стал похваляться своей квартирой. Какими-то запонками, я уже не помню. Я, конечно, стал спрашивать, откуда у него деньги. Я решил, что он каким-то образом ухитрился Утаивать от матери часть доходов, хотя это что-то из области невозможного, уж поверьте. Потом я подумал, что он выиграл на скачках, у него на столе лежали квитанции от букмекеров с десяток, наверное. Отец сначала смеялся и ничего не говорил, как будто ему нравилось меня дразнить, но потом сказал, что все дело в книге. он достал ее из чемодана, с которым приехал из дома, сказал, что всегда возит ее с собой потому что это непростая книга говорил что-то бессвязное мол весь секрет в ней надо лишь знать как ей распорядиться это моя волшебная палочка вот прямо так и сказал потом он начал просить у меня прощения говорить какой он никчемный отец и муж все в этом роде я еле сумел уложить его в постель сам я спал на диване не знаю почему я не ушел мне было любопытно Утром отец, конечно, от всего открещивался. Сказал, что понятия не имеет, что такого в книге. Он просто взял ее с собой почитать. «Самая обыкновенная книга...» А я его не так понял. Не могу сказать, что я сразу поверил его рассказам о книге. Я не знал, что и думать, так что решил понаблюдать. Я выяснил, что он дома запирал книгу в сейф и как будто даже сейфу не доверял когда уезжал в Лондон, забирал с собой. Не знаю, каждый или раз, потому что я не всегда мог следить за отцом. Я понял, что ночью он спьяну проболтался, а утром соврал. Но не могу сказать, что я много об этом думал. Когда отец заболел, Джулиус остановился, словно ему нужно было перевести дух. Точнее, когда стало понятно, что ему осталось мало, я снова увидел у него эту книгу. «Ворона вещей». Она постоянно была при нем, и я подумал, что надо бы ее изучить. Я бы тоже не отказался от денег. Когда отец умер, я просто взял эту дурацкую книгу. Я же ничего не украл. Это был теперь мой дом, моя книга. Не знаю, на что я рассчитывал, когда забрал ее. Думал, там будет что-то написано про счет в банке или про какие-то акции или описание системы, чтобы выигрывать в казино, что угодно. Но там была только одна надпись и несколько номеров страниц в кружочках. А дата? Она была в будущем, буквально через несколько дней. Я 23 ноября боялся спать ложиться, так было жутко. Смог уснуть только после полуночи, когда 24-е наступило. И весь день боялся, что что-то произойдет. Но это потом было. Тогда я просто всю голову сломал и понял, что ничего придумать не могу, хоть убей, но ничего не понимаю. А тут еще и выяснилось, что отец завещал книгу сэру Фрэнсису, приехал поверенный и начал ее искать. «Вы не знали про завещание?» — удивилась Айрис. «Я знал в общих чертах, но только про то, что касалось меня, Элеоноры, матери». Отец наоставлял кучу всякой мелочевки школам, колледжам, друзьям. Джулиус пренебрежительно скривился. Я знал, что там ничего значительного нет, так что даже не интересовался. Ворон где-то там и затерялся. Когда я узнал про завещание, то сначала подумал ее отдать. Сказал бы, что нашел в каком-нибудь богом забытом шкафу. Но потом... Потом меня взяла такая злость... Да... «Это меня не красит, но расскажу, как было». Он опять вздохнул. «Я верил, что в книге есть указание на что-то, что поможет получить деньги. Какой-то намек. И почему я должен был отдавать эти деньги Лайлу? С какой стати? Это деньги моего отца. А я наследник. У Лайла и без того все прекрасно. Да у него денег, наверное, больше, чем у меня. Ему же не надо тратить деньги на этого динозавра». Джулиус кивнул в сторону большого дома, и я подумал, что должен попытаться сам понять, в чем секрет книги. Как бы опередить Лайла, понимаете? У меня ничего не получилось. Какая-то нелепая дата, цифры. Это для кого-то поумнее меня. И тут я вспомнил про Миробилиса, ну и написал ему. Написали в истерн газеты и узнали адрес? Нет, узнал через Джеффри. «То есть вы не писали письма?» — спросила Айрис. «Нет, я сначала написал в газету, но не особенно надеялся на ответ. Они вряд ли раздают адреса своих авторов всем, кто спросит. Но я написал. Правда, до того, как я узнал, что отец завещал книгу Лайлу. Я думал, что у меня полно времени, а тут вдруг выяснилось, что книгу нужно отдать». Я решил, что верну ее в кабинет, когда придет время зачитывать завещание. Я же не думал, что мать такую трагедию из-за этого устроит. В общем, я решил ее пока придержать и как-то выйти на этого миробилиса. Я от Джеффри знал, что этот старикашка с ума сходит по всяким ребусам и шифрам. Почему бы ему не помочь мне? А тут как раз так получилось, что у моей матери стало плохо с сердцем, Элеонора и, и Джеффри примчались из Лондона, и я узнал адрес Мирабилиса. «А Джеффри не спросил, зачем тебе адрес?» — поинтересовался Дэвид. И я его не спрашивал. Полистал его записную книжку, пока он был внизу. Джеффри же с ним переписывается, с Мирабилисом. Я в тот же день отправил письмо уже напрямую в этот глоссап расписал что эта книга завещена родственникам умершим несколько лет назад который намекнул что в книге содержится нечто важное для всей семьи скоро наступит та самая дата которая указана в надписи 23 ноября мы все волнуемся не могли бы вы нам сказать мистер хаймовец что скрывает наша семейная реликвия попросил ответить незамедлительно хаймовец согласился помочь Написал, что очень заинтересован. «И что дальше?» — спросила Айрис, когда Джулиус замолчал. Тот недовольно дернул плечом, а потом полез в карман куртки и достал плоскую фляжку. «Да ничего дальше не было», — сказал Джулиус и сделал глоток. Он протянул фляжку Дэвиду, а когда тот жестом отказался, спрятал обратно в карман. «Ну, как хочешь, а у меня уже во рту все пересохло». Он прокашлялся. Ничего дальше не было хорошего. Одна нервотрепка. Я отправил Хаймовицу книгу, пришлось ехать в Боденхем. Тут-то на почте точно бы адрес запомнили, куда я посылку отправил. Еще бы до матери дошло. Вложил деньги для обратной пересылки книги, все продумал. И написал, что я должен получить книгу назад не позднее 6 декабря. Я указал время с запасом, конечно, на случай непредвиденных задержек. И ведь прав был. Ничего он мне шестого не прислал. Я подождал еще день, мало ли. Потом я написал Хаймовицу письмо с напоминанием вернуть книгу. Поехал его отправлять в Боденхэм, а посылочка там лежит, меня ждет. И все на этом. Я подложил книгу в кабинет. Не собирался я ее красть. Джулиус положил правую руку на сердце, точно приносил клятву. «Не собирался. Я все продумал, чтобы вовремя ее вернуть. И вернул. А письма писать непротивозаконно». «А зачем было это делать под чужим именем?» — подозрительно спросила Айрис. Джулиус уставился на нее с удивленным и печальным видом, словно глупость этого вопроса привела его в крайнее уныние. «Если бы у вас было такое имя, точнее такая фамилия, как у меня, мисс Бирн, вы бы не спрашивали. Даже когда мы совершаем совершенно банальные, скучные вещи, людям до этого все равно есть дело. Приходится быть очень осторожным». Айри стала немного неловко. Она поняла, что ответ на вопрос действительно был очевидным. Но не для носительницы невзрачной фамилии Бирн. «А те тетради, где описывалась система расстановки книг в библиотеке, тоже вы спрятали?» — спросила Айрис. «Так это вы их нашли?» — удивленно вытаращился Джулиус. «Как? а Ваша мать их нашла, когда обходила комнаты, где с потолка течет. Вот про это я не подумал. Эти тетради я тоже собирался вернуть. С ними все сразу бы поняли, что ворона нет на месте». А мне надо было потянуть время. И все бы так и думали, что он стоит на полке, если бы не появились вы, библиотекарь Мэриан, со злой усмешкой добавил Джулиус. «Не я виновата в ваших неприятностях», не менее насмешливо ответила разозленная этим уколом Арис. «Неприятности», — хохотнул Джулиус. «Это точно. Ничего, кроме мелких противных неприятностей, я не получил». Ахаймовец, Он что-то обнаружил? Сумел расшифровать цифры?» Джулиус разочарованно покачал головой. «Нет, ничего. все это было зря. Говорю же, одна нервотрепка. «Но ведь что-то же он вам написал?» Айрис с возбуждением сжала пальцы в кулаки. «Хотя бы что-то. Написал, что видит два варианта». Первый — это вообще не шифр, а обведенные номера страниц тоже не несут никакого особого смысла. Второй — надпись зашифрована, но ключ известен только одному конкретному человеку. Ключ? Я не помню, как Хаймовец точно выразился. Что-то вроде того, что только тот, кто знает, куда смотреть, сможет понять, что написано. «Надпись слишком короткая, работать не с чем. Для того, чтобы установить закономерности, нужны большие объемы. А, скорее всего, это вообще никакой не шифр, и дело в чем-то другом. В чем, например? Видимо, в том, что кому-то эта надпись покажется понятной». «Ты должен рассказать остальным», — сказал Дэвид. Джулиус снова вытащил фляжку. Он не открыл ее, просто крутил в руках, прислушиваясь к тому, как внутри плещется жидкость. «Нет», — сказал он, — «я не собираюсь про это рассказывать. Даже если бы с сэром Фрэнсисом ничего не случилось, я бы не стал. Не хочу, чтобы все годами пересказывали, как Джулиус стащил книгу из-под носа у поверенного. Боже, нет. А мать меня живьем сожрет. «Скажет, что я выставил ее дурой перед всеми и будет припоминать до конца жизни». «Но теперь полиция считает, что это Селлерс забрал книгу», — воскликнула Айрис. «Он и хотел ее забрать, просто я оказался ловчея». «Что изменится, если я расскажу про это полиции? «Ничего. Только сам опозорюсь. А еще хуже, придется рассказывать про то, что я надеялся найти в книге» если бы я еще сам это знал». Джулиус открутил крышечку фляжки. «Представляете, какой будет скандал? Я не знаю, каким чудом отец не попался в Лондоне. Наверное, потому что его мало кто из журналистов знал в лицо. Но если эта история попадет в газеты сейчас, для матери это будет удар. Понимаете, насколько это унизительно, тем более в таком возрасте?» «Если ты так заботишься о матери и репутации, то должен был еще тогда остановить отца», — сказал Дэвид. «Как бы я это сделал? Пригрозил, что все расскажу матери? Он знал, что я этого никогда не сделаю. Во-первых, тогда все станет еще хуже. Во-вторых, мы... Мы были с отцом заодно. Заодно, понимаете?» — повторил Джулиус и сделал глоток из фляжки. «Мне так его не хватает». Мы не так уж много времени проводили вместе в последние годы. Я жил своей жизнью, пытался, по крайней мере. Но я знал, что он на моей стороне. Даже если он молчит и не вступает с ней в спор, он на моей стороне. Мы помогали друг другу». Дэвид отвел глаза. Он не любил обсуждать свои отношения с родственниками и, наверное, даже от того, что кто-то другой собирался делать это в его присутствии, чувствовал беспокойство. Джулиус же, то ли желая оправдаться перед ними, то ли просто под воздействием выпитого, начал распространяться о тяготах своей жизни. Все в доме подчинялись ей беспрекословно. Я никогда не видел, чтобы кто-то всерьёз с ней спорил и возражал. Разве что Изабель. Но и она никогда не спорила. Просто делала по-своему. Но ей-то что? Она же здесь не жила. И моя мать всегда относилась к ней иначе. И не только моя мать. Все. Это же Изабель. Все обожают Изабель. На нее невозможно сердиться. «Нам с Элеонорой не так повезло. Отцу тоже. Я всегда думал, что он на ее стороне, а потом...» «Мне было семь или восемь, может, девять, и мы поехали с друзьями на выходные. У них был дом на побережье, а в ванных комнатах туалетная бумага прямо в рулонах». «Что, прости?» — прервал Джулиуса Дэвид. Они с Айрис даже переглянулись, потому что не были уверены, что расслышали правильно. «У нас в доме туалетную бумагу нарезают на прямоугольники и кладут на столик», — пояснил Джулиус. «Моя мать считает, что рулоны для низших слоев. Арис, конечно, обратила внимание на разрезанную бумагу, но понятия не имела, что у этого была классовая подоснова. «Так вот, мы приехали в гости, а там бумага в рулонах, самая простая, недорогая, которой все пользовались. Ну, кроме нас, конечно». «Только не говори, что тетю Гвендолин не устроила качество», — рассмеялся Дэвид. «Или она потребовала ее нарезать?» «Нет, ты что, она не стала обсуждать бумагу, она выше этого». «Но дело в том, что внутрь рулонов вкладывали такие маленькие тоненькие карточки. Ты просто разматывал рулон, и вдруг раз выпадала такая штука». На них были стишки простенькие, но мне нравились. Если вылил суп на свитер, сразу взял бумагой вытер. Или если ты разбил коленку, то что ж там было? Забыл. Все стихи были про эту бумагу и про ситуации, когда она могла пригодиться. А если собрать все карточки из одной серии, их можно было отправить на фабрику, и они присылали книгу. Я так хотел ее получить. Пока мы были в гостях, я собрал несколько карточек, но хотел все. Я подошел к матери и спросил, можно мы будем теперь покупать такую бумагу именно этого производителя, где есть карточки? Она посмотрела на меня, как на идиота, и сказала, что шелторпы не собирали и не будут собирать вкладыши от туалетной бумаги. Я знаю, вам смешно. Джулиус посмотрел на них, и смешным он совсем не казался, скорее потерянным. История и правда глупая, но она еще не закончилась. Мы вернулись домой, и как-то через пару дней ко мне зашел отец. Он принес мне сразу три рулона той самой бумаги. Мы вместе их размотали, вытащили все карточки, читали стихи и смеялись. Я до сих пор... Господи, сколько лет прошло, а я до сих пор вспоминаю тот день. Это было лучше, чем когда мы поехали в Биориц на целый месяц, и не потому, что мне так нужны были карточки. Знаете, что я понял тогда? Что отец на моей стороне. Это был первый раз, когда такое случилось, когда он дал мне понять, что не все ее поддерживают, что я не один такой неправильный. Это было нашей с ним тайной. Я насобирал кучу карточек и даже книгу получил. Вообще не помню, что за книга была, вроде тоже стихи. Важен был сам факт, что я не сделал так, как она велела, и что у меня был сообщник, и мы с ним были заодно. Так что нет, я бы отца не выдал, и сейчас не хочу. «Но ведь расследование важнее», — возмутилась Айрис, — «речь об убийстве». Я к убийству не причастен. Да, я взял книгу, но я ее вернул. Все остальное ко мне никакого отношения не имеет. Если я сейчас сунусь к полиции с этой книгой, они начнут подозревать меня. Почему сразу не сказал, почему молчал, начнут задавать вопросы, мне это надо, хочу я попасть под подозрение? Конечно же, нет. Но из-за вас может пострадать невиновный человек. А с чего вы взяли, что он невиновный? Он точно виновный и в любом случае окажется в тюрьме из-за мошенничества с документами. За документы не вешают, а за убийство могут. Да тоже почти перестали, и это вполне может быть Селлерс. Все на него указывает, какие еще варианты. Или он, или Доминик. Если честно, Селлерс мне больше симпатичен. Доминика Томпсона я с детства терпеть не могу. Всегда радовался, когда Изабель приезжала без него. «Но если отбросить симпатии и прочее, я не думаю, что член парламента, пусть и бывший, политик и весьма состоятельный человек, на такое пойдет. Ему есть что терять, эта история очень плохо на нем скажется, он не дурак, сам себе вредить». «Но мог столкнуть сэра Фрэнсиса на эмоциях», — предположил Дэвид, — «он довольно вспыльчивый». «Убийства на почве ревности — одни из самых распространенных, вставила Айрис. Только потом поняла, что это замечание выглядело не очень уместно. Точно она хотела похвастаться своими познаниями. «Да какая ревность!» — фыркнул Джулиус. «Тем более в таком возрасте». «Они и в молодости-то никаких чувств друг другу не испытывали. Не знаю, в курсе ли вы, мисс Бирн? Да ведь ты, наверное, в курсе. Их обоих» заставляли родители. У старика Томсона были деньги, но не было связей в высших кругах. А у нас наоборот. Думаете, Доминик хотел на ней жениться? Его точно так же заставил отец. Хотя, говорят, Изабель ему понравилась, то есть он был бы не прочь, если бы у них все было по-настоящему. А она его всегда только терпела. Но почему столько лет? Почему не развелась с ним раньше? Арис на самом деле не понимала, даже если дело в деньгах, даже если леди Изабель не приспособлена к самостоятельной жизни, ей бы помог брат, да и сэр Фрэнсис всегда был рядом. Этот человек любил ее всю жизнь и всю жизнь ждал. Деньги. Джулиус пальцами пробарабанил торжественную дробь по боковинке фляжки. Все дело всегда в них. Презренный металл. Она бы и без Томпсона не умерла с голоду. Арис посмотрела на Дэвида, надеясь, что объяснение есть у него, но тот бросил на нее точно такой же непонимающий взгляд. Все немного сложнее», — сказал Джулиус. «Но если вам интересно, могу рассказать». Он снова отпил из фляжки и протянул ее Дэвиду. «Точно не хочешь? Тут холодновато». «Ну, как знаешь». В общем, история такая. Когда мой дед, Джулиус Шелтерп, договорился о свадьбе, Томпсоны погасили его долги. Не все, но довольно много. Я так понимаю, те, по которым сроки выплат наступали в ближайшее время. Самые неприятные. Папаша Томпсона выкупил часть долговых обязательств моего деда, а часть просто покрыл, а дед на эту сумму написал расписки или что-то вроде того. По итогу мой дед стал должен не банком, а Томпсону. Но тот, конечно, по-родственному не будет требовать возврата долга. Такой был уговор. Но леди Изабель тоже должна соблюдать уговор, так? Догадалась Айрис. Именно. Если бы она подала на развод, Томпсоны могли бы потребовать возврата долга. Ей-то, конечно, плевать, она ничего не должна. Платить пришлось бы моему отцу долги деда перешли ему по наследству я правильно понимаю решила уточнить арис что если бы она развелась то вашему отцу нет лучше так она не могла развестись не подставив под удар вашу семью да так и было сейчас все не так страшно мать погасила часть долга Томпсоном и выкупила векселя к тому же деньги обесцениваются И тысяча фунтов сейчас — это совсем не то, что тысяча фунтов в девятнадцатом году. Сейчас Доминик Томпсон нас не разорит. Но все предыдущие годы — вот почему она оставалась с ним. Мне это казалось таким странным. Они же совсем не подходят друг к другу. — Извините, — поправилась Айрис. — Они ваши дядя и тетя. Я не имела в виду... — Да все понятно, — махнул рукой Джулиус. Про них ни за что не подумаешь, что это муж и жена. Но им уже недолго осталось мучить друг друга. Они сумели договориться полюбовно. Только вот кто знал, что с сэром Фрэнсисом такое произойдет?